Глава 8. ЧЕРВЯК Игорь еще в пять с половиной лет осознал, что чувствовал все не так, как другие люди. Впервые это случилось в тот день, когда отец рассказал ему про решение развестись с мамой. Отцу было трудно говорить серьезно с пятилетним ребенком. Он усадил Игоря рядом на диван, положил ему руку на плечо и стал объяснять. Так бывает, люди по молодости влюбляются и живут счастливо, а потом они взрослеют и становятся другими людьми. В них ничего не остается от тех, кем они были. И эти новые двое получают в наследство от тех прошлых двоих свой брак. У мамы и папы нет ничего больше общего говорил отец, а Игорь тогда мало что понял из этих слов. «Мама больше не будет с нами жить», – подвёл черту отец. В его лице, в его тоне голоса угадывалось, что он ждёт от сына какой-то реакции. Игорь понял, что в этот момент что-то должен почувствовать – грусть, обиду, потерю. Он ничего не ощущал. Мать уже тогда редко появлялась дома, и Игорь успел от нее отвыкнуть. К тому же, он никогда не был к ней особо привязан. Однако, в детском мозгу Игоря возникла догадка, что с ним что-то не так, что-то не так с его чувствами, и ему стало интересно, чем отличается он от взрослых и от других детей. Чуть позднее отец привел домой молодую тетю. Он весь сиял и с гордостью представил ее Игорю. Она была красивая. Даже ребенком Игорь понимал, что она красивая. У отца на ее фоне сразу становились заметны залысины и прорисовывался второй подбородок. Молодая тетя поцеловала Игоря в щеку. Ее светлые локоны пощекотали его шею и он улыбнулся. Игорь он нравилось, когда люди к нему добры. Но однажды белокура красавица к нему изменилась. Это произошло, когда она, решив сделать небольшую уборку, опрокинула настольную лампу. Игорь услышал, как тетя вскрикнула «Ой!». Он побежал в папин кабинет, на полу валялась лампа. Абажур из разноцветного стекла был разбит. Тетя встревоженно смотрела на Игоря, должно быть, ждала что он скажет, насколько это серьёзная потеря. Но вместо этого Игорь сказал хе папа тебя убьёт!» и залился смехом. Он представил, как отец покраснеет от гнева, когда вернётся домой. Игорю было весело от мысли, что красивую тётю накажут. «Тебе будет очень тяжело в жизни, если ты будешь таким жестоким». Сказала тетя, изо всех сил сдерживая раздражение. И было понятно, что в глубине души она радовалась, что Игорь не ее ребенок. Такие у нее были глаза, не как у мамы, которая вечно обо всем сожалела. Та женщина была первой, кто назвал Игоря жестоким. Он впервые получил упрек за то, что было его сутью. Отец не стал ругать свою новую подругу. Он всего лишь сказал «Да бог с этой лампой!» И поинтересовался, не порезалась ли она. Отец проявил заботу и милосердие. Он был лучше своего сына. Он не был жестоким. Когда Игорь пошел в школу, то узнал много других детей. Среди них были и те, кто любил поиздеваться над другими. Игорь легко вписался в их компанию. Серега и лёха два хулигана, стали первыми друзьями Игоря. Их родители не приезжали за ними на дорогих машинах. Но в компании этих мальчишек ему было намного интереснее, чем среди тех кто был зациклен на том, сколько получают их мамы и папы. Вместе с Серёгой и Лёхой Игорь задирал одноклассников. Это было очень весело. До того дня, когда толстяк Паша пришёл в солнцезащитных очках. Он думал, что они придают ему крутости и ходил с лицом короля мира. В школьном дворе Серёга дал Пашке локтем в живот, сорвал с него очки и отбежал подальше. Пашка кричал «Отдай! Отдай быстро!» А Серега передал очки Лехе, они играли с Пашкой в собачку. Потом очки достались Игорю, и он побежал с ними за школу. Серега и лёха побежали следом, задыхаясь от смеха. А Пашка не мог их догнать, потому что он был большим толстяком. Игорь остановился у спортивного городка. Его друзья уставились на него, заинтригованные тем, что он задумал. И тут Игорь бросил очки на землю и раздавил их ботинком. Серёга и Лёха разом побледнели, им было уже не смешно. «Ты чё наделал, идиот?» – заорал Лёха. Игорь не верил своим ушам, он был уверен, что это повеселит друзей, а они только его осудили. Потом эти оба пошли к Пашке говорить, что это Игорь сломал его очки. Пашка плакал. Серега спросил, хочет ли он, чтобы Игорь получил в живот. Пашка не хотел. Но Серега все равно подошел и толкнул Игоря на землю. «Леха?» А Леха больно пнул его ногой в бок и сказал. «Это тебе за очки?» Будто бы они сами Пашке ничего не сделали. Будто не они это начали. Но как бы там ни было... Даже для этих двоих Игорь оказался слишком, слишком жестоким. Как и говорила папина подруга, которая не слишком долго прожила в их доме, быть жестоким оказалось очень трудно. Но еще труднее было держать себя в узде. Игорь не был самым сильным и всегда мог получить по шее за свои выходки. Он часто пытался понять других людей, какие чувства они испытывают, привязываясь друг к другу. Даже мечтал стать таким же, как и все, не жестоким. Но настало время, когда пространие можно было забыть. В 14 лет Игорь вытянулся в росте, стал шире в плечах. Он уже не был самым щуплым, да и другие дети стали меняться. Теперь нежелание действовать по правилам было признаком крутизны, а огрызения на взрослых заслуживали уважения. Изгоев и слабаков никто не жалел. Такой расклад Игорю нравился, хотя он и сам боялся однажды зарваться и перегнуть палку. Теперь он понимал, что у каждого есть свой предел, у каждого кроме него. В классе Игоря учился тихий мальчишка Саша, очень застенчивый. Тем он и заслужил внимание Игоря. Сначала Игорь докучал Сашке сальными шуточками. Мальчишка был крупнее его, но на всякие оскорбления он отвечал словами «Ага, конечно» и «Отстань от меня». Одноклассников это веселило, и Игорь стал зачинщиком всеобщей травли. Как он оправдывал свое поведение? тряпка, Заслужил, сам позволил, нужны ли были другие объяснения. Дошло до того, что Игорь однажды подкрался Сашке в школьном парке после уроков, заломил ему руки за спину и скомандовал одноклассникам. «Обхаркайте сопляка» и полкласса обхаркали Сашку. Даже две девочки сделали это. А потом и сам Игорь повалил его на землю и плюнул ему в лицо. Игорь был рад, что все были как он, а не он был как все. Но после этого случая ему должно было прилететь от взрослых. Игорь всегда получал, когда что-то вытворял. А уж после такого ожидал тройную отдачу. Прошёл день, прошло два... Прошла неделя. Ничего. Сашка никому ничего не сказал. Игорь понял, что его одноклассники скорее будут терпеть унижение, чем будут жаловаться взрослым. Это... это было замечательно! Но вот только Игорь не знал, что иногда расплата терпелива. Два месяца летних каникул Сашка провел в каком-то лагере, где дети носили камуфляж и банданы У них были наставники, которые водили их по лесам и в горы Детей учили прыгать в реку с обрыва Они спали в палатках, готовили еду на огне И сблизились друг с другом и с наставником Стали настоящей семьей Доверяли друг другу любые секреты Взрослый человек, Сашкин наставник, посоветовал разбить Игорю рожу, когда узнал про его издевательство. Так и сказал, «Разбей ему рожу до крови, больше не полезет». Это был даже не просто совет, а целое задание. Игорь обо всем этом не знал, узнал только потом на всеобщем собрании». Узнал со всеми этими подробностями про лагерь, про походы, про наставников. Но когда он пришел в школу после каникул, то и не подозревал об опасности. Игорь по давней привычке полез к своей жертве, и Сашка разбил ему рожу у всех на виду. И Игорь завизжал, как свинья. Он в одну секунду потерял весь свой авторитет. Весь класс обсуждал то, какой Сашка мужик, и то, что Игорю давно пора было показать его место. Только Сашка немного перестарался. Сломал Игорю нос. Такие вещи мимо директора и всяких комиссий не проходили мимо. Была одна надежда, что на собрании с Сашкой разберутся. Это был последний раз, когда Игорь полагался на других людей». Да, взрослые были очень враждебно настроены к Сашке, когда Игорь вернулся из больницы с заклеенным лицом. Скоро созвали педсовет. В актовом зале собралось человек 15. Заставили всех прийти. Там были оба родители Сашки и тот самый наставник. Отец Игоря был в отъезде, поэтому пришла его мать. Когда же они виделись в последний раз до этого случая? Толпа встревоженных женщин гудела, как улей, Ха или того дядьку, который так и пришел в зеленой куртке с шевроном на рукаве. Он сидел плечистый, румяный и слушал про то, что он в своем лагере воспитывает маньяков, про то, что его надо лишить права заниматься с детьми и посадить лет на 10 Мать Игоря не орала, как другие, но было очень довольна происходящим. Игорь. Игорь же сидел с невидным видом и лишь иногда бросал ехидные взгляды на Сашку. А потом, тот мужчина встал перед всеми и четко произнес «Спасибо всем за то, что так громко и ясно высказались. Теперь я могу ответить?» Все были немного ошарашены. Директор пообещал, что его не будут перебивать. Мужчина назвался Юрием и, обращаясь к учителям, спросил «Скажите. «А вы не знали, что Саша в классе изгой?» Учителя забубнили, и никто не ответил внятно. В этот момент мужчина взглянул на Игоря, так взглянул, будто пронзил его насквозь железной пикой. Игорь почувствовал свое грязное, вонючее нутро, и ему самому стало мерзко. «А что с ним делали одноклассники, вы знаете?» – спросил мужчина все молчали позволяя ему продолжить он расправил свои могучие плечи и снова пригвоздил игоря своим взглядом сломанный нос заболел со страшной силой игорь а ты участвовал в том мероприятии когда сашку обхаркали всем классом спросил юрий игорь надеялся что учителя директор или те истеричные тетки попросят мужчину остановиться но все молчали Оставили его один на один с этим типом. «Ты это делал?» Тихо, но злобно спросила мать. Она смотрела на своего сына с отвращением. «Игорь, а не ты ли подговаривал своих одноклассников обоссать Сашку?» Мужчина сказал это слово при директоре при всех этих интеллигентных тетках. И никто не сделал ему замечания. Игорь решил, что раз с ним заговорили на языке здесь непринятом, значит дела его совсем плохи. «А вы знаете, что ваш ученик после всех этих унижений обдумывал свой уход из жизни? Знаете?» Спросил Сашкин наставник, и толпа протяженно ахнула. Теперь все опустили взгляды Пики внутро Игоря. И тут мать Сашки поднялась со стула. «Да, Саша думал о самоубийстве. Он говорил об этом со мной», — сказала она. Даже Игорь, будучи сопливым юнцом, понимал, что все это было фарсом. Этот красавец Юрий с пепельными висками заранее подготовил Сашкину мать подняться в нужный момент и сказать «Да, Саша думал о самоубийстве» на все это сработало. Все эти разгневанные люди притащили на совет мужика из детского лагеря и обрушились на него, ожидая, что он будет мямлить и оправдываться. А он оказался настолько силен духом, что сумел развернуть лавину ненависти в сторону Игоря. Кто-то из учителей сказал «садист», и кто-то ответил «точно садист». Игорь чувствовал, как похолодели и стали влажными его руки Почувствовал нестерпимый запах запекшейся крови в носу Это был ад «Но ведь это вы посоветовали мальчику сломать ему нос?» Гнусава спросил директор «Нет, я посоветовал разбить ему рожу» Ничуть не смутившись, ответил мужчина И кто-то среди возмущённых возгласов сказал, «Мало ему!». Теперь, когда все развесили уши и верили каждому слову статного красавца, он начал рассказывать, какой Сашка светлый человек, как он упирался, говоря, что не может бить человека по лицу. А ещё мужик рассказывал про свой лагерь, про всякие походы по горам и духовное единство. Мать Игоря не выдержала. Она вскочила со стула и воскликнула. «Я не имею никаких претензий!» Другие тоже начали выступать против Игоря. Это он услышал, когда уже был за дверью. Мать выволокла его за руку в школьный коридор. «Вы присмотритесь к своему Игорю! Он же социопат! У него же больные глаза!» кричала одна из приглашенных теток. СОЦИОПАТ Игорь сразу запомнил это слово. Ужасное слово. Оно означало что-то очень нехорошее про него. Но все-таки Игорь думал, что его осудили несправедливо. В конце концов, он никого не покалечил и уж тем более не убил. Мать велела Игорю сесть на заднее сиденье. Всю дорогу она ругалась по телефону с отцом, рассказывала про позорное собрание, про поступок сына и вспомнила какие-то старые обиды. Игорю она не сказала ни слова, подвезла его до дома и уехала. Еще никогда Игорю не было так паршиво. Из этого дня он вынес один урок. Ему никогда не стоило встречаться с такими, как тот мужик. То собрание в школе он всегда вспоминал с содроганием, видел его в кошмарных снах. Вот и перед тем утром, когда Игорь проснулся на бетонном полу, ему снился актовый зал. Был там и Сашка, и тот мужик его наставник. Он прокалывал Игорь взглядом и сжёг его изнутри. Обычно после таких видений Игорь был рад проснуться. Но на этот раз реальность оказалась куда хуже кошмарного сна. Реальность стала хуже, чем была. Игорь лежал на полу в своей грязной больничной рубахе. Он резко дёрнулся. Его руки были связаны за спиной, ноги тоже крепко-накрепко связаны. И связаны не веревками, а какой-то металлической проволокой. От каждого движения проволока натирала кожу и больно врезалась в плоть. Попытки освободиться были напрасными. Как? Что произошло? Игорь перестал бешено дергаться и осмотрелся. Он лежал вне своей камеры. Он был на полу коридора. «Ублюдок!» – завопил Игорь, что есть мочи. Он пытался хотя бы сесть, но снова и снова заваливался на бок. Эти два придурка, Денис и Витя, смотрели на него из своих стеклянных ячеек. А в его пустой камере была опрокинута койка и ножка валялась в углу. План Игоря полетел ко всем чертям. Он орал и не мог остановиться Распахнулась железная дверь В коридор вошел Валера Игорь пополз ему навстречу, раздирая проволокой руки и ноги Он был готов вцепиться в него зубами Валера даже не дрогнул Он ловко переступил через Игоря и пошел дальше Ублюдок, ты тут камеры натыкал! Бесился Игорь. «Что?» а, «Ты про это...» Валера указал глазами на повальную койку. «Не трудно было догадаться. Правда, я думал, что ты припрятал что-нибудь острое. Все никак не мог понять, чем ты так расцарапал стекло. Вот я и подмешал тебе в воду транквилизаторов, чтобы было меньше возни. А камер тут нет. Делать мне больше нечего, как за вами подглядывать. Игорь наконец сел, но не смог так долго продержаться. В сидячем положении руки и ноги оказывались стянутыми слишком туго, и он снова шмякнулся на бок. «Я перегрызу тебе горло!» – заревел Игорь. Валера даже не повел ухом. Игорь повернулся на живот и уперся подбородком в бетон. «Ты ждешь, что я у тебя буду прощение вымаливать?» – спросил Игорь. «И не жди!» «Да я и не жду». Валера присел на корточки и обратился к нему лицом. «Ты бы вымаливал, если бы знал, что это поможет». Игорь хотел дерзнуть, но кровь уже отливала от головы. До сих пор он рассчитывал на свой план. А что теперь-то ему оставалось? Этот псих был прав. «Что тебе тогда от меня надо?» Вымучено спросил Игорь. «Чтоб ты тут ползал, гадил под себя и медленно подыхал, пока совсем не сдохнешь», — ответил Валера. «Такой червяк, как ты, этого и заслуживает». Игорь сглотнул. «Еще никогда он не чувствовал себя таким беспомощным».